Человек, священнослужители мира, отпустителя всех грехов, солнце ладонь на голове моей, благочестивейший из монашествующих, ночи облачения на плечах моих, дней любви моей. Тысячелистое Евангелие целую, Звенящей болью любовь замоля, душой иное шествие чающий, слышу твое земля, ныне отпущаешь. -и. В ковчеге ночи новый ной я жду. В разливе рис. Сейчас придут, придут за мной, И узел рассекут земной секирами зари. Идет, пришла, раскуталась, Лучи везде, скребут они, Запели петли утла, И тихо входят будни С их шелухою сутолок. Солнце снова зовет огневых воевод. Барабанит заря, и туда, За земную грязь вы, солнце, Что ж своего глашатая Так и забудешь, разве? Рождество Маяковского Пусть наусканные современниками Пишут глупые историки. Скучной и неинтересной жизнью Жил замечательный поэт. Знаю, не призовут мое имя Грешники, задыхающиеся в аду. Под аплодисменты попов Мой занавес не опустится на Голгофе. Так вот и буду в летнем саду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 Не догадался намекнуть недалекой, неделикатной звезде. Звезда, мол, лень сиять напрасно вам, Если не человечьего рождения день, То черталь звезда, Тогда еще праздновать. Судите, Говорящую рядошку выудим нитями невода. И поем, поем золотую, Воспеваем рыбачью удаль, Как же себя мне не петь, Если весь я сплошная невидаль, Если каждое движение мое Огромное необъяснимое чудо. Две стороны обойдите, В каждой дивитесь пятилучию. Называется «Руки». Пара прекрасных рук. Заметьте, справа налево двигать могу, И слева направо. Заметьте, лучшую шею выбрать могу, И обовьюсь вокруг. Черепа-шкатулку вскройте, Сверкнет драгоценнейший ум. Есть ли чего б не мог я? Хотите? Новое выдумать могу животное, Будет ходить двухвостое или треногое. Кто целовал меня, скажет, Есть ли слаще слюны моей сока? Покоится в нем у меня прекрасный красный язык. Ого, могу! Зальется высоко-высоко, Ого, могу! И охоты поэта-сокол Голос мягко сойдет на низы, Всего не сочтешь. Наконец, чтоб в лето зимы Воду в вино превращать, чтоб мог, У меня под шерстью жилета Бьется необычайнейший комок, Ударит вправо, направо свадьбы, Налево грохнет, дрожат миражи. Кого еще мне любить у свадьбы? Кто ляжет пьяный, ночами ряжен? Брачешное, прачки, много и мокро, Радоваться, что ли, навыльные пузыри? Смотрите, исчезает стоногий окорок. Кто это? Дочери неба и зари. Булочная, булочник, булки выпек. Что булочник? Мукой из измусоленный ноль. И вдруг у булок загибаются грифы скрипок. Он играет. Все в него влюблено. Сапожная. Сапожник, прохвост и нищий. Надо на сапоги какие-то головки. Взглянул, и варфы распускаются голенища. Он в короне, он принц веселый и ловкий. Это я сердце флагом поднял Небывалое чудо двадцатого века. И отхлынули паломники от гроба Господня. Опустело правоверными древняя мягко. Жизнь Маяковского Ревом встревожено логово банкиров, вельмож и дожей. Вышли латы, золото тенькое. Если сердце все, то на что, на что же вас нагреб, дорогие деньги я? Как смеют петь, кто право дал, Кто дням велел юлиться, Заплети небо в провода, Скрутите землю в улицы, — хвалился. Руки на ружьёж, Ласкался днями летними, Так будешь весь колюч, как ёж, Язык оплюйте сплетнями. Загнанный в земной загон Влеку дневное игоя, А на мозгах верхом закон, На сердце цепь религии. Пол жизни прошло, Теперь не вырвешься. Тысячи глаз надсмотрщик, Фонари, фонари, фонари, Я в плену, нет мне выкупа. Оковала земля окаянная, Я бы всех в любви моей выкупал, Да в дома обнесен океан ее». Кричу, и ичу, ключи звучат, Тюремщика гримаса бросает Со стрия луча клочок гнилого мяса. Подхохотливая ага Бреду по бреду жара, Гремит, приковано к ногам, Ядро земного шара, Замкнуло золото ключом глаза, Кому слепого весть? Навек теперь я заключен В бессмысленную повесть. Долой высоких вымыслов Бремя, бунт, Муз обреченного данника, Верящие в павлинов, Выдумка Брема, Верящие в розы, Измышления досужих ботаников. Мое безупречное описание земли — Передайте из рода в род. Рвясь из меридианов, Атласа арок пенится, Звенит золотоворот франков, долларов, Рублей, крон, йен, марок. Тонут гении, курицы, лошади, скрипки, Тонут слоны, мелочи тонут. В горлах, в ноздрях, в ушах Звон его липкий, спасите! Места нет недоступного стону. А посредине, обведенный невозмутимой каймой, целый остров расцветоченного ковра. Здесь живет повелитель всего, соперник мой, мой неодолимый враг. Нежнейшие горошинки на тонких чулках его, штанов фронтовских восхитительны полосы. Галстук, выпестренный Ахова — С шеищи по глобусу пуза расползся, гибнут кругом, но как в небо бурав, в честь твоего сиятельный сана брава, вива, бонзай, ура, гох, гип гип, вив, асана. Пророков могущества в громах винят глупые. Он это читает локко, нравится, от смеха на брюхе звенят. молница целые цепи брелоков. Они мелые, стоим перед делом Эллина. Думаем, кто бы, где бы, когда бы, а это им, покойному Фидию велено Хочу, что из мрамора пышные бабы. Четыре часа. Прекрасный повод, рабы, хочу отобедать заново, и Бог, его проворный повар, из глин сочняет мясо фазаново, вытянется самку в любви Алилеев, Хочешь бесценнейшую из звездного скопа, и вот для него легион Галилеев елозит по звездам в глаза телескопов. Стрясывают революции царств тельца, Меняет погонщиков человечий табун, Но тебя, некронованного сердец владельца, Ни один не трогает бунт. Страсти Маяковского Слышите? Слышите? Лошажье ржанье? Слышите? Слышите вопли автомобильи? Это идут? Идут горожане выкупаться в его обилии. Разлив людей, затерся в люд, Расстроенные хлюпки, Хватаюсь за усы, ловлю за фалды и за юбки. Что это, ты? Туда же ведомо! Святошествие изолгалась, Как красный фонарь у публичного дома, Кровав налившийся глаз. Зачем тебе? Остановись! Я знаю, радость слаже. Надменно лес ресниц навис. Остановись! Ушла уже. Там, возносясь над головами, Он, череп блестит, Хоть надень его на ноги безволосый, Весь рассиялся в лоске, Только у пальца безымянного На последней фаланге три из-под бриллианта выщетенились волосики. Вижу, подошла, склонилась руке, губы волосиком шепчут над ними они, Флейточкой называют один, Облачком другой, Третий сиянием неведомым какого-то. Только что мною утворимого имени. Вознесение Маяковского. Я сам поэт, детей учите, Солнце встает над ковылями С любовного ложа из-за его волосиков Любимой голова. Глазами взвела выстрелу, «Улыбку убери твою!» А сердце рвется к выстрелу, А горло бредит бритвою. В бессвязный бред о демоне Растет моя тоска. Идет за мной к воде манит, ведет на крыше скат, Снега кругом, снегов на лед, Завьются и замрут, И падает опять на лед, Замерзший изумруд». Дрожит душа. Меж льдов она, И ей из льдов не выйти. Вот так и буду, заколдованный, Набережной невы идти, Шагну, и снова вместе том, Рванусь, и снова зря. Воздвигся перед носом дом, Разверзлась законным льдом Пузатая заря. Туда мяукал кот, Коптел, горя, ночник. Звонюсь в звонок аптекаря. Аптекаря! Повис на палке ног. Выросли, спутались мысли оленьи рога. Плачем морая пол распластался в моление о моем потерянном рае. Аптекарь! Аптекарь! Где...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 Протягивает череп яд, скрестилась кость на кость. Кому даешь? Бессмертен я, твой небывалый гость. Глаза слепые, голос нем, и разум запер дверь за ним. Так что ж, еще нашел во мне, чтоб ядом быть растерзанным. Мутная догадка по-глупому пробрела В окнах зеваки Дыбятся волоса И вдруг я плавно Оплываю прилавок Потолок отверзается сам Визги, шум Над домом висит Над домом вишу Церковь в закате Крест агарком Мимо Леса верхи Вороньем окаркан Мимо Студенты Вздор, все, что знаем и учим, Физика, химия и астрономия чушь вот захотел и потучим лечушь. Всюду теперь можно везде мне, Взбурся, баллад поэтовых тина. Пойте теперь, о новом пойте, демоне, В американском пиджаке. И блеске желтых ботинок. Маяковский в небе. Стоп! Скидываю на тучу вещей И тело усталого кладь. Благоприятны места, В которых доселе не был. Оглядываюсь, вот это зализанная гладь, Это и есть хваленое небо, Посмотрим, посмотрим, Искрило, сверкало, блестело, И шорох шел облака, Или бестелые тихо скользили. Если красавица в любви клянется, Здесь на небесной тверди Слышать музыку Верди? В облаке скважина Заглядываю, ангелы поют. Важно живут ангелы, важно. Один отделился, и так любезно дремотную немоту расторг. Ну как вам, Владимир Владимирович, нравится бездна? И я отвечаю так же любезно, прелестная бездна, бездна восторг. Раздражало вначале, нет тебе ни угла, ни одного, ни чаю, ни к чаю газет. Постепенно вживался небесам в уклад, выхожу с другими глазеть. Не пришло ли новых? А и вы радостно обнял. «Здравствуйте, Владимир Владимирович!» «Здравствуйте, Абрам Васильевич!» «Ну, как кончались?» «Ничего?» «Удобно ли?» «Хорошие шуточки, а?» «Понравилось. Стал стоять при въезде. И если знакомые являлись, умирав, сопровождал их, показывая в рампе созвездий величественную бутафорию миров. Центральная станция всех явлений, путаница, штепсели, рычагов и ручек. Вот сюда, и миры застынут в лени, вот сюда». Завертится шибче и круче. Крутните, просят, да так, чтоб вымер мир. Что им? Кровью поля поливать, смеюсь горячности. Шут с ними, пусть поливают, плевать. Главный склад всевозможных лучей. Место, выгоревшие звезды кидать. Ветхий чертеж, неизвестно чей. Первый неудавшийся проект кита. Серьезно, занято. Кто тучи чинит, кто жар надбавляет солнцу в печи. Все в страшном порядке, в покое, в чине, никто не толкается, впрочем и нечем. Сперва ругались, шатается без дела. Я для сердца, а где у бестелых сердца? Предложил им, хотите по облаку телом развалюсь? И буду всех созерцать. Нет, говорят, это нам не подходит. Ну, не подходит, как знаете, мое дело предложить. Кузни времен вздыхают меха, И Новый год готов отсюда, Не свергается, громыхая, страшный оползень годов. Я счет не веду неделям, Мы, хранимые в рамках времен, Мы любовь на дни не делим. Не меняем любимых имен. Стих лучам луны на намели. Слег волнение с нами с моря, Будто на пляже южном только еще они мели, И по мне насквозь излаская Катятся вечности моря. Возвращение Маяковского. Один, два, четыре, восемь, шестнадцать, тысячи, миллионы. Вставай, довольно, на солнце очи. Да коли будешь распластан нем, бурчу с просонок. Чего грохочет, кто смеет сердцем шуметь во мне? Утро, вечер ли, ровен белесый свет небес. Сколько их веков? Успела уйти, в дребезги дней разбилась даль, Думаю, глядя на влечные пути, Где моя седая развелась бородаль. А звезды падают, стал глаза вести. вишь, туда, на землю быстрая. Проснулись в сердце забытые зависти, А мозг досужий фантазию выстроил. Теперь на земле должно быть ново. Пахучие весны развесили в селах. Город каждый должно быть иллюминован. Поет семья краснощеких и веселых. Тоска возникла, резче и резче. Царственно туча встает, дальнее вспыхнет облако. Все не мерещится, близость какого-то земного облика. Напрягся, ищу между другими точками землю. Вот она, въелся. Моря различаю, горы в орлином клёкоте. Рядом отец такой же, только на ухо больше туг. Да поистерся немного на локте, форменный лесничего сюртук. Раздражает тоже, уставился на земь. Какая старому мысль ясна!» тихо говорит на Кавказе, вероятно весна бестелое стадо, ну и тоску гонит. Взбубнилась злоба опаша. Папаша, мне скучно, мне скучно, папаша, Глупых поэтов небом маните, Вырядились звезды ордена, солнце. Чего расплескалась мантии, думаешь, кардинал? Довольно лучи обсасывать в спячке за мной, Все равно без ножек. Чего вам пачкать? И не понадобится В грязи земной. Звезды довольно Мученически плести Венок земле. А закатели красным Кто там крылами К земле блестит? Заря, стой! По дороге как раз нам. То перекинусь радугой, То хвост завью кометою, Чего пошел играть дугой? Какую жуть в кайме таю? Показываю мирам номера невероятной скорости. Дух бездомный давно полон дум о давних днях. Земных полушарий горсти вижу, лежат города в них. Отдельные голоса различает ухо. Взмахах вста. Здравствуй, старуха! Поскользнулся в асфальте, встал. То-то удивятся не их, не силище, путешественника неб. Голоса «Смотрите, должно быть красильщик, с крыши еще удачно тяжелый хлеб». И снова толпа в поводу удела громоголосый катился день ее. О, есть ли глотка, чтоб громче вгудела? Города громче в его гудении? Кто схватит улиц, рвущийся вымах? Кто может распутать тоннелей под подкопы? Кто их остановит по воздуху в дымах аэропланами буравящих копоть? По скату экватора, из Чикаг сквозь Тамбовы, Хотятся рубли, вытянув выи, гонятся все, Телами утрамбовые горы, моря мостовые. Их тот же лысый невидимый водит Главный танцмейстер земного канкана, То в виде идеи, то черта вроде, То богом сияет за облака канов. Тише, философы, я знаю, не спорьте, зачем источник жизни дарен им, за тем, чтобы рвать, за тем, чтобы портить дни листкам календарным. Их жалеть, а меня им жаль, сожрали бульвары, сады, предместья, антиквар, покажите, покупаю кинжал, и сладко чувствовать, что вот предместью я. Маяковский векам Куда я? Зачем я? Улицей сотой. Мечусь человечьим, разжужженным ульем. Глаза пролетают оконные соты. И тяжко, и чуждо, и мерзко в июле им. Витрины и окна тушит город. Устал и сник. И только туч выпотрашивает туши Кровавый закат мясник. Слоняюсь Мост феерический в лес, и в страшном волнении взираю с него я. Стоял, вспоминаю, был этот блеск, и это тогда называлось невою. Здесь город был бессмысленный город, выпутанный в дымы трубного леса. В этом самом городе скоро. Ночи начнутся остекленелые И Июлю капут, обезночил, загретый, Избредился в шепот чего-то сквозного, То видится крест лазаретной кареты, То слышится выстрел, умолкнет и снова — Я знаю, такому, как я, накалиться недолго, конечно, но все-таки дико, когда не фонарные тыщи, а лица, где было подобие этого тика. И вижу над домом по риску откоса, лучами идешь, собираешь их в копны, тянусь, но туманом ушла из-под носа. И снова стою. Онемелый и вкопанный, гуляк полуношных, толпа раскололась, почти что чувствую запах кожи, почти что дыхание, почти что голос, я думаю, призрак, он взял да и уложил рванулась, вышла из воздуха уз она, ей мало, одна, раскинулась в шествие. Ожившее сердце шарахнулось грузно. Я снова земными мучениями узнан. Да здравствует снова мое сумасшествие. Фонари вот так же врезаны были. В середину улицы дома похожи. Вот так же из ниши головы кобыльей вылеп. Прохожий. Это улица Жуковского. Смотрит, как смотрит дитя на скелет. Глаза вот такие. Старается мимо. Она Маяковского тысячи лет. Он здесь застрелился у двери любимой. Кто? Я застрелился? Такое загнут. Блестящую радость. Сердце вычекань, Окну. Лечу. Небес привычка. Высоко. Глубже ввысь зашел. За этажем этаж. Завесилась, смотрю за шелк, Все то же, та же. Сквозь тысячи лет прошла юна, Лежишь, волоса луною высине, Минута, и то, что было луна, Его оказалось голая лысина. Нашел, теперь пускай поспят, Рука кинжала-жала, стиснь, крадусь, приглядываюсь и опять. Люблю и вспять, иду в любви и в жалости. Доброе утро! Зажглось электричество, глаз два выкота. Кто вы? Я Николаев, инженер, это моя квартира. А вы кто? Чего пристаете к моей жене? Чужая комната. Утро дрогло, трясясь уголками губ, чужая женщина, раздетая догола. Бегу, растерзанной тенью, большой, косматый, несусь по стене, луной облитый, жильцы выбегают, запахивая халаты, гремлю о плиты, швейцара ударами в угол загнал из сорок второго. Куда ее дели? Легенда есть к нему из окна. Вот так и валялись тело на теле. Куда теперь, куда глаза глядят, поля, пускай поля, Троля-ля дзин-дза, троля-ля дзин-дза, Тро-ля-ля-ля-ля-ля, петлей на шею луч накинь, сплетусь в палящем лете я. Гремят на мне наручники любви тысячелетия, погибнет все. Сойдет на нет, и тот, кто жизнью движет, Последний луч над тьмой планет Из солнц последних выжжет, И только боль моя острей Стою огнем оббит На несгорающем костре Немыслимой любви. Последний, Ширь бездомного Снова лоном твоим прими. Небо какое теперь, звезде какой, Тысячи церквей подо мной затянул И тянет мир со святыми упокой. покой. 1916-1917 годы